Так вот вы хотите заняться изобретением напитка, да? Э -э, лекарство. Но да, все равно, Лекарство, сон золотой. Вот именно. Подумайте только. Ведь Давно уже думано Free и отброшено. Ну, почему же? Чтобы видеть сны золотые, надо иметь золотую душу. <сл ac aberd histónte turbulence> а в бедной душе откуда возьмется богатство грез? <с nationalist> football football <escaped> Люди лишь отупеют и одуреют, как от алкоголя.